Слава шестая. Расставание. Дни празднества миновали. Пора было и честь знать, домой отправляться. Фродо пошел к государю. Они с княгиней арвен сидели у фонтана, возле цветущего древа, Она играла на лютне и пела старинную вадинорскую песню. Оба они были ему рады. Оба встали навстречу, и Рагорн сказал: "Ты верно домой собрался, Фрода?" "Что ж. Всякому деревцу родная земля слаще. Но ты уж помни, дорогой друг, что теперь твоя родина весь западный край, и везде ты желанный гость". Правда, до ныне твой народ не был прославлен в величавых преданиях, зато теперь прославился больше, чем иные погибшие царства. «Да и то сказать, тянет меня в Хабитанию», — отозвался Фрода. «Но все же сначала надо бы и в раздол. Если кого не хватало в эти радостные дни, так это Бильбо. Я очень огорчился, что его не было среди домочадцев Элоранда». «Чему тут огорчаться или удивляться, хранитель?» — спросила Арвин. «Ты же знаешь, какова страшная сила кольца, которое ты истребил. Все, что не сделано этой силой, все распалось. А твой родич владел кольцом дольше, чем ты, очень долго владел. Даже по-вашему он уже древний старик и ждет тебя, а ему путешествовать больше не в мочь. Тем скорее надо мне ехать к нему» сказал Фродо. «Поедешь через семь дней», сказал Арагорн. «Мы ведь далеко тебя проводим, до самой Ристании. Дня через три вернется Эомер за телом Теодена, и мы поедем вместе с ним. Что надо, то надо. Кстати же, подтверждается тебе завет Фарамера. Ты вправе быть в пределах Гондора когда и где угодно, с любыми спутниками». Хотел бы я вознаградить тебя за твои подвиги, однако же нет для тебя достойной награды. Бери, что хочешь, а почести тебе в нашей земле всегда будут княжеские. Но княгиня Арвен сказала, есть для тебя награда. Недаром же я дочь Элоранда. Когда он отправится в гавань, я не пойду с ним. Как и Лучейн, я выбрала смертную долю и выбор мой. столь же горек, и столь же отраден. Ты, хранитель, если пожелаешь, займешь мое место. Быть может, раны твои нестерпимо заноют или надавят страшным бременем память, что ж, тогда плыви на запад, где и раны твои исцелятся, и усталость исчезнет. Вот, возьми, и носи на память об Элиссаре и Арвин, чью участь решила твоя судьба и она сняла кулон на серебряной цепочке, жемчужину, питавшую звездный блеск, и надела его на шею фрода Это поможет тебе, — сказала она, — защитит от наплыва тьмы и ужаса. Через три дня, как и было сказано, конунг Эомер Ристанийский подъехал к воротам во главе эуреда из лучших витязей Мустангрима. Его встретили с должным почетом, из за праздничной трапезы в Меритронде, обеденном чертоге, он был поражен красотой обеих государынь. После трапезы он не пошел отдыхать, а попросил, нельзя ли вызвать к нему гнома Гимли. Когда же Гимли явился, Эомир ему сказал. «Гимли, сын Глоина, секира у тебя под рукой?» «Нет, государь», — сказал Гимли. Но за ней, в случае чего, недолго исходить «Сам рассудишь», — сказал Эумер. «Помнится, вышла у нас размолвка насчет владычицы Златолесья. И пока месть размолвка не улажена. Так вот, нынче я видел владычицу воочию». «Ну и что же, государь?» — спросил Гимли. «Что ты скажешь теперь?» «Увы», — отвечал Эумер. «Не могу признать ее первой красавицей». «Тогда я пошел за секирой», — сказал Гимли. «Но сперва позволь хоть немного оправдаться», — сказал Эумер. «Видел бы я ее раньше, где других никого не было, я бы сказал все твои слова и к ним бы еще добавил. Но теперь скажу иначе. Первейшая красавица у нас — великая княгиня Арвин, вечерняя звезда. И если кто не согласен, то я сам вызываю его на бой. Так что?» «Послать за мечом?» Гимли низко склонил голову. «Нет, государь, со мной у тебя не будет поединка», — сказал он. «Ты выбрал закатную прелесть, меня же пленила утреннее. И сердце мое говорит, что утро не наша участь, что мы видим утро в последний раз». Настал, наконец, прощальный день. Великолепный кортеж отъезжал на север. Великий князь Гондора и конунг Мустангрима спустились в усыпальни и из гробниц Раддинана вынесли на золотых носилках конунга Теодена и пронесли его к воротам притихшего города. Носилки возложили на высокую колесницу, окруженную рестанийскими конниками, и знамя Рестания и Рейла впереди. Оруженосец Теодена Мэри ехал на колеснице, берег доспехи конунга. Всем хранителям подобрали коней по росту. фрода и Сэммиум оказались по правую руку Арагорна, слева был Гендальф на Светозаре, Пин — в отряде цитадельных стражников Гондора, а Леголас и Гимли ехали, где случится, вдвоем, на своем ароде. Были тут и княгиня Арвин, и селлер Берн с Галадриэлью, а с ними вся их эльфийская свита. Элронд с сыновьями, князья до Ламрота и владетели итилийские, много было вельмож и воевод. Никогда еще так не провожали рестанийцев из Гондора, и с великой свитой отправился Теоден, сын Тенгела, в дом своих предков. Неспешно и бестревожно, Доехали они до Анариена, до лесистых склонов Амандина, и Нагорье встретило их как бы барабанным гулом, хотя на глаза никто не показывался. По велению Арагорна затрубили трубы и глашатые объявили. Внемлите слову великого князя Элиссара. Друаданский лес отдается на во владения Ган-Буригану и его народу. «Отныне без их позволения да не ступит сюда ничья нога!» В ответ прогрохотали и стихли барабаны. На шестнадцатый день пути колесница с останками конунга Теодена, проехав по зеленым рестанийским полям, достигла Эдороса. Золотой чертог был пышно разубран и ярко освещен. И такого пиршества, как поминальное, не бывало здесь, от основания дворца. Хоронили Теадена через три дня. В гробнице его положили в полном доспехе, а при нем его оружие и множество драгоценной утвари. Над гробницей насыпали высокий курган и обложили его дерном в белых звездочках цветов поминальников. Теперь с восточной стороны кладбищенской дороги стало восемь курганов. И дружинники Конунга на белых конях поехали вокруг нового могильника и завели песнь о Теадене, сыне Тенгела, которую сочинил министрель Конунга Глеувин. С тех пор он песен больше не сочинял. Медленное пение словно завораживало тех, кто не знал здешнего наречия, у рестанийцев же просветлели глаза, им послышался с севера топот и громовой клич Эорла, разнесшийся над Сечей в долине Келебранты. Воспевались деяния конунгов, и Рок Хельма трубил в горах, но потом надвинулась великая тьма и поднял войско конунг Теоден, и помчался сквозь мрак в огонь и погиб, сражаясь в час, когда поутру нежданное солнце прервало затмение и озарила вершину Менделуина. Из черного сумрака он помчался навстречу рассвету и пел, обнажая яркий, как солнце, меч. Надежду воспламенил он и с надеждой погиб. Вознесшись над смертью, над ужасом и над судьбой, он утратил бренную жизнь и обрел нетленную славу а Мэри стоял у подножия зеленого кургана и плакал. Когда же песня отзвучала, он горестно воскликнул. «Конунг Теоден! О, конунг Теоден! Ох, как ненадолго ты заменил мне отца! Прощай!» Завершилось погребение, утих женский плач. Конунга Теодена оставили в могиле вкушать вечный покой, и люди снова собрались в золотом чертоге для великого пиршества, чтобы отринуть печаль, ибо Теоден сполна прожил свой земной срок и умер как герой, не посрамив царственных предков. Согласно обычаям, настал черед памятной чаши в честь всех ушедших владык Мустангрима. И тогда выступила вперед царевна Ристанийская Эовен, золотая, как солнце, и белая, словно снег. Она поднесла Эомеру полную до краев чашу. И встал Минестрель, и поднялся на учитель преданий. Они назвали все имена мустангримских властителей в достодолжном порядке. Отрок Эорл, Брего, строитель дворца, Алдор, брат злосчастного Бальдера, Фреа и Фреавин, Голдвии, Деор и Грам, а також и Хельм, укрывшийся в Хельмовом ущелье, когда враги заполонили Рестанию. Его курган был последним из девяти на западе. И воспоследовал песенный перечень конунгов, похороненных с восточной стороны. Фреалав, племянник Хельма, Леофа, Вальда. Фолька и Фольквин, Фенгел, Тенгел и сын его Теоден. Когда же был назван последний, Эомер осушил чашу и повелел виночерпием чаши наполнить, и поднялись все возгласивши. «Живи и здравствуй, Эомер, конунг Мустангрима!» Под конец встал сам Эомер, молвив. «Пиршество наше погребальное». Мы провожаем в последний путь конунга Теодена. Но да озарится оно радостной вестью. И больше всех был бы рад ей покойный конунг, ибо сестру мою Эовен он любил как родную дочь. Слушайте ж, гости досели здесь небывалые, пришельцы из дальних краев, фарамир, наместник Гондора, владетель итилийский просит руки Эовен, царевна Ристании, И она ничуть тому не противится. Итак, оглашаю их помолвку. Все будьте свидетелями. Фарамир и Эовен выступили вперед рука об руку и зазвенели в честь их за здравные чаши. «Ну что ж», — сказал Эовер, «теперь союз Ристании с Гондором скреплен заново, и я этому радуюсь больше всех». «Не поскупился же ты, Эомер», — сказал Арагорн, «отдавая Гондору драгоценнейшее, что есть в твоем царстве». А Эовен взглянула в глаза Арагорну и сказала, «Пожелай мне счастья, государь мой и мой исцелитель». А он отвечал, «Я желал тебе счастья с тех пор, как тебя увидел. Нынче же счастье твое, великая отрада моему сердцу». Закончилась Тризна и собрались в путь гости конунга Эомера. Уезжали Арагорн со своими витязями, Эльфы, Лориэна и Раздола. Фарамир и Имраиль остались в Эдоросе, осталась и Арвен, распростившись с братьями. Как прощалась она с отцом, никто не видел. Они ушли в горы и долго-долго беседовали. Горько было их расставание навеки веки вечные. Перед самым отъездом Эовин с Эомиром пришли к мэри. И на прощание было ему сказано: Счастливого тебе пути, мириадок из хобитании, кравчи ему стангрима. Поскорее наведайся к нам, мы будем тебе рады. И сказал Эомир: Соблюдая обычаи древности, надо было бы за твои подвиги на поле у Мунбурга так нагрузить твою повозку, чтобы ее лошади с места не стронули, но ты ведь не хочешь ничего взять, кроме оружия и доспехов, которые и так твои. Что ж, будь по-твоему, ибо я и вправду не знаю даров тебя достойных, но сестра все же просит тебя принять хотя бы это в память о ратнике Дернхельме и о раскатах христанийских рогов на том незабвенном рассвете. И Эовен протянула Мэри древний серебряный рог на зеленой перевязи, маленький, но изукрашенный искусной резьбой. Вереница скачущих всадников велась от мундштука к раструбу, и загадочные руны были начертаны на серебре. «Это наше семейное сокровище», — сказала Эовен. «Работа гномов. Из того, что награбил ската, был такой дракон. Когда же его убили, Наши гномы поссорились из-за добычи. Рок этот привез с севера отрок Эорн. Он нагоняет страх на врагов и веселит сердца друзей, и друзьям всюду слышен его призыв. Мэри принял подарок, как было отказаться, и поцеловал руку Эовен. Все трое обнялись и расстались в надежде навстречу. Словом, все были готовы. Выпили прощальные чаши, выслушали добрые напутствия, да и сами не остались в долгу. Гости отправились к Хельмову ущелью и там отдыхали два дня. Леголас, что обещал Гимли, то и исполнил, пошел с ним в блистающие пещеры. По возвращении эльф помалкивал. Сказал только, что пусть говорит Гимли, у него слова найдутся. «Уж в словесной-то битве никогда еще гном не побеждал эльфа, это в первый раз», — добавил он. «Ну ладно, вот попадем в Фангорн, а вось сравняемся». От ущельного излога они выехали к Изенгарду и увидели, как поработали онты. Стены они все снесли, камни убрали, и был внутри Изенгарда пышный фруктовый сад. Бежала сквозь него быстрая река, а посреди... Сияло озеро, и в нем отражалась башня Ордханка в своей нерушимой черно-каменной броне. Путники немного посидели на месте прежних изенгардских ворот. Там, будто часовые, стояли два высоких дерева, а за ними открывалась зеленая аллея к Ордханку. Они смотрели и дивились, как много можно сделать за недолгое время и души рядом не было. Однако же скоро послышалось ку <х> ку <Gosling> И в аллее появился древень, а рядом с ним скоростень. «Привет гостям Ортхонского сада», молвил он. «Мне сказали» что вы тут неподалеку объявились. Но я работал в долине, много еще работы. Вы там, правда, как я слышал, на юге и на востоке тоже не дремали. «Хорошо поработали, очень даже хорошо!» И Древень похвалил их, обстоятельно перечислив все происшествия. Он, оказывается, обо всем знал. Наконец он замолк и долго смотрел на Гэндальфа. «Ну-ну!» — сказал он. «Говорил же я, что ты из магов, маг. Славно ты потрудился и под конец одолел врага. Теперь то куда едешь и сюда с чем заглянул?» «Заглянул посмотреть, что ты поделываешь, друг мой», — сказал Гендальф еще за тем, чтобы вас поблагодарить. Без вас бы нам не справиться. ну что же, оно, пожалуй, верно», — подтвердил Древень. «Он-то и то сказать лицом в грязь не ударили». Насчет этого, древоубийцы, который торчал здесь в башне, само собой. Тут ведь еще набежали числа, им не было бурорум. Эти, как их? Подлоглазые крылья косоуки криво ноги жестокосердные озверелые, непотребные кровожадные мормаете синхода Гум. ну вы народ торопливый А их длинное имя выросло за долгие годы мучений. Какие мы претерпели от этих, по-вашему, просто мерзостных орков. Так вот, пришли они из-за реки. «Из севера, и отовсюду вокруг лаур лин туда-то они не могли, слава вышним, пробраться!» И он поклонился владыке и владычице Дориана. «Вот, значит, они, гнусь такая!» Очень удивились, что мы здесь. Они про нас даже и не слышали, хотя про нас и всякий хороший народ тоже не слышал. А ведь и нас едва ли запомнят. Живых-то немного осталось. А какие остались, те потонули в реке, большей частью. Но вам-то повезло, потому что не будь нас здесь, Степной царь Конунг недалеко бы уехал, а уехал бы... «Возвращаться было бы некуда». «Что другое, а это мы знаем», — сказал Арагорн. «И никогда не забудем этого. Ни в Минастирите, ни в Эдоросе». «Ну, никогда». «Это слово длинное даже для меня» отозвался древень ты хочешь сказать до тех пор пока прибудут ваши царства но жизнь онтов куда дольше начинается новая жизнь сказал гендельф Теперь и такое может случиться, что царства людские переживут тебя, друг мой Фангорн. Ты мне лучше вот что скажи. Помнишь, о чем я тебя просил? Саруман, ты что? Мортханг ему не надоел? Вряд ли ему нравится глядеть из окон, что ты тут устраиваешь. Древень хитро посмотрел на Гендальфа. Очень уж хитро, как показалось Мэри. «Ага», — сказал он. «Я как раз иду думаю. Может, ты спросишь, не надоел ли ему Ордханг? Еще как надоел! Но не столько Ордханг, сколько мой голос «Кхм!» Уже я его усовещивал, может, и длинно, если судить по-вашему. Как же он терпел. Ты, что ли, сам заходил в Ортханг? Спросил Гэндальф. Я-то... Ком... Метуш... «Я в к не заходил», — отозвался Древень. «Это он. Подходил к окну и слушал. Откуда же ему еще было набраться новостей, хотя новости эти ему очень не нравились?» Он их слушал в оба уха, и уж я позаботился, чтобы он всё услышал. И прибавил к новостям много такого, что ему полезно послушать. Он чуть не на стену лез. Торопыга, что говорить? От того и сгинул. Я вот замечаю, друг мой Фангорн, что ты говоришь, как бы не в прошедшем времени: "Слушал лес сгинул". Это как? Он что, умер? «Да, вроде бы пока что не умер», — сказал Древень. «Только вот нет его. Ну да, уже семь дней как нет. Я его выпустил». От него мало что осталось, когда он уходил. А уж от этого его гаденыша едва одна тень. Ты мне вот что. Ты не говори мне, гендель, что я, мол, обещался его стеречь». Обещал-то я, обещал, но с тех пор много всякого случилось. Он у меня до поры сидел, чтобы чего не натворил. «Ты-то лучше меня знаешь, что я пуще всего не люблю держать живую тварь заперти, а нет надобности, так и не надо! Пускай себе змея ползёт, коли в клыках у нее нет яду!» «Да, это ты, пожалуй, прав», — сказал Гендальф. «Только у этой змеи, боюсь, я остался. Голос у него ядовитый. И ты, древень уж на что мудрый, а поддался на его уговоры, он ведь знает, как тебе польстить. Ладно уж, нет его, и пошел он к лешему. Только вот башня-то Ортханга все-таки принадлежит князю». Ну, разве что она ему пока мест не понадобится. «Это мы посмотрим», — сказал рагорн «Пусть он-то и дальше здесь распоряжаются лишь бы глядели за Ортхангом. Сюда никто не войдет?» «Заперта башня», — сказал Древень. «Я велел Сааруману...» «Ее запереть и отдать мне ключи. Они у Скоростеня». Скоростень склонился точно дерево под ветром и вручил Арагорну два черных узорчатых ключа на стальном кольце. «Еще раз тебе спасибо», — сказал Арагорн. «И до свидания. Лес твой пусть растет мирно и пышно». А когда зарастет равнина, Хватит тебе места к западу от гор, Где ты бывало бродил. Древень опечалился. «Леса-то вырастут», — сказал он. «Вырастут, разрастутся, А он «Где у нас, малыши?» «Зато ищи теперь за своими пределами», — сказал рагор «Ведь края на востоке открыты, теперь тебе никто не мешает». Но Древень грустно покачал головой. «Далеконько туда идти, в незнакомые края», — сказал он. И уж очень там много людей развелось. Заговорился я, правда, простите. Может, вы отдохнете? Побудете у нас? Через Фангор можно поехать. Путь-то короче и он поглядел на Келлерборна и Галадриэль. Но кроме Леголаса все торопились домой, на юг или на запад. «Ладно, Гимли, пошли», — сказал Леголас. «С позволения самого Фангорна я все-таки навещу все здешние низины и погляжу на деревья, каких нигде больше нет в Средиземье. И ты, Гимли, никуда не денешься, уговор дороже денег». Сперва напрямик через Фангорн в Лихолесье, а там и до вас рукой подать. Гимли согласился, хотя, похоже, без всякой радости. «Ну, вот и конец нашему содружеству хранителей», сказал Арагорн. «И все же надеюсь, что вы не замедлите вернуться в наши края и вернетесь с великой подмогой». «Вернемся, ежели нас отпустят», сказал Гимли. Прощайте, стало быть, милые мои хоббиты. Сделайте одолжение. Возвращайтесь домой целы и невредимы. А то, что же мне из-за вас? Беспокоиться. Будет вам весточка, будьте уверены. Да еще, глядишь, и увидимся. Боюсь только, не все соберемся. Древень попрощался со всеми поочередно и трижды поклонился Селерберну и Галадриэле. Неторопливо поклонился и очень уважительно. «Давно уж. Давненько мы не виделись. Стволы и камни не упомнят. Да уж», — сказал он, — «а в анимар, в анималеон на Оно вроде бы и грустно, что только под конец привелось свидеться. Да, весь мир нынче меняется, вода не та, земля другая, да и воздух какой-то не такой. «Ну, ладно, повидались все-таки напоследок, а больше-то, наверное, не увидимся». «Пожалуй, что и так, о старейший!» — отозвался Селерберн. Но Галадриэль сказала. «Нет, в теперешнем Средиземье мы не увидимся» пока не всплывут из морской пучины затонувшие земли Белерианда а тогда может статься и встретим новую весну в ивниках тасаринина Да не скорого свидания мэри и пин прощались со старым онтом последними и он повеселел глядя на них ну что «Казвые мои малыши!» — пророкотал он. они не ли нам с вами водиться на дорожку?» «Мы с удовольствием в один голос сказали они, и древень повел их в древесную сень, где стояла большая каменная корчага. Он с краями наполнил три кубка, и хоббиты не спеша пили. Бил и он, не сводя с них огромных таинственных глаз. «Вот, пожалуй, с вас их хватит», — лукаво заметил он. «Ишь ведь, как выросли с прошлого раза Они рассмеялись и осушили кубки. «Ладно». «Пока прощайте», — сказал Древень. «И если дойдет до вас какая молва про онтиц, пришлите мне весточку». Он помахал всем своей ручищей и скрылся среди деревьев. Теперь они поехали быстрее, направляясь к вратам Ристании. И распрощались с Сарагорном близ того места, где Пин сунул нос в Ордханский палантир. Хоббиты приуныли. Сколько довелось им пройти Сарагорном, из скольких бед он их выручил. «Эх, нам бы теперь палантир, чтобы видеться и разговаривать с далекими друзьями», вздохнул Пин. «Для этого годится только один», — сказал Арагорн. «В камни камне Минастири-то ты ничего не углядишь, а что увидишь, не поймешь. Ортханский же палантир нужен государю, чтобы озирать свои владения и не терять из виду своих подданных. Ты, кстати, не забывай, перегрин крол что ты Гондорский Витязь. Даю тебе бессрочный отпуск, но... В любой день могу снова призвать тебя в строй». И помните, дорогие мои друзья-хоббиты, что северные земли тоже мне подвластны, и что раньше или позже я туда наведаюсь». Затем Арагорн простился с Селерберном и Галадриэлью, и владычица сказала ему. «Эльфийский берил, мрак рассеялся, и все надежды твои сбылись. Живи же счастливо!» «Прощай, родич», — сказал Селерберн. Да не постигнет тебя моя судьба, да пребудет царство твое в целости и сохранности. Час был вечерний, и когда они, отъехав с милю, обернулись, то увидели государя Эллисара и его витязей в лучах закатного солнца. Червонным золотом сверкали сбруи, пламенела белая мантия Арагорна. Он воздел руку, и ярким прощальным блеском вспыхнул зеленый берил. Вслед за излучиной Изина они свернули на запад и выехали через врата Рестании в Дунланд, на сирые равнины. Дунландцы разбегались и прятались при виде эльфов, хотя эльфы сюда забредали редко. Путники же на внимания не обращали. Напасть не осмелится, а припасов у них было в Ехали они снова не спеша, разбивали шатры, когда и где вздумается. На шестой день после разлуки с Арагорном проезжали редколесье у западных подножий мглистых гор. К закату выехали на опушку и нагнали старика с посохом в грязновато-белых, не то серых лохмотьях. За ним тащился другой нищеброд, стеная и причитая. «Да это ты, Саруман», — сказал Гэндальф. «Куда путь держишь?» «Тебе-то что?» — отозвался тот. «Хочешь, как прежде, мне указывать? Не нарадовался моей беде?» ответы сам знаешь», — сказал Гэндальф. «И указывать тебе не хочу, и беде твоей не радуюсь. Близится конец моим заботам. Нынче обо всем печется государь». Дождался бы ты его в Ортханке, изведал бы его мудрость и милосердие. «Хорошо, хоть успел уйти вовремя», — сказал Саруман. «Пусть подавится своей мудростью и милосердием. Так и быть, отвечу на твой вопрос. Я выбираюсь из его государства». «И опять ты избрал неверный путь», — заметил Гендальф. «Этак ты никуда не выберешься. Значит...» — Помощь нашу ты отвергаешь, ибо она тебе предлагается. — Помощь? Мне? — процедил Саруман. — Нет уж. Чем так улыбаться, то лучше скалься. И владычице я не верю. Она всегда ненавидела меня и строила козни тебе на пользу. Да и сейчас, наверное, повела вас этим путем, чтобы полюбоваться на мое унижение. Знал бы я, что вы за мной гонитесь, не пришлось бы вам злорадствовать. Саруман. — сказала Галдриэль. — Есть у нас дела и заботы поважнее, чем гоняться за тобой. Тебе просто-напросто повезло. В последний раз осенила тебя удача. — Если и точно в последний, то я этому рад, — отозвался Саруман. — Больше стало быть не осенит, вот и спасибо. Мои удачи все позади, а ваших мне не надо. Да и так ли уж вы удачливы? И глаза его злобно засветились езжайте езжайте», — напутствовал он. «Я недаром был книжником столько долгих веков. Вы обречены. Вы своими руками погубили себя. В скитаниях я буду тешиться мыслью, что, разрушив мой дом, вы низвергли свой собственный. И что же это будет за корабль, который унесет вас в безбрежный океан?» Ядовито спросил он. «Это будет серый корабль, полный призраков». И он разразился скрипучим, зловещим смехом. «Вставай, дурак!» — крикнул он своему спутнику, который, съежившись, сидел на земле и ударил его посохом. «Пошевеливайся! Нам с этой знатью не по пути, придется сворачивать! Живей, а то ни корки хлеба не дам на ожен!» Сгорбленный нищий с криктением поднялся на ноги хныча. «Бедный, бедный старый Гримма!» «Бьют его и ругают, ругают и бьют, да будь он проклят, ох, Как же мне уйти от него?» «Уходи, и все тут», — сказал Гэндальф. Но гнилоуст вскинул на Гэндальфа выцветшие глаза, вздрогнул от ужаса и заковылял вслед за Саруманом. Возле хоббитов Саруман остановился и ненавистно поглядел на них. Те смотрели жалостливо. «Ах, и мелюзга тоже явилась потешаться над нищим», — сказал он. «А может, милостыньку подадите? Вон какие вы сытенькие разодетые! Все-то у вас есть, и отменного табачку, небось, тоже хватает, знаем-знаем, откуда он у вас. Отсыпьте щепотку бедняги-нищеброду, а!» «Я бы с радостью, но у меня нет», — сказал Фродо. «Погоди-ка», — сказал Мэри, — «у меня немного осталось, возьми вот». Он спешился, пошарил в седельной сумке и протянул Саруману кожаный кисет «Сколько там есть все твое. Кури на здоровье, это с развалины изенгарда». «Мой это табак, за него уплачено с лихвой», — воскликнул Саруман, хватая кисет «Всего лишь подачка. Уж вы там, конечно, награбились в сласть. Что ж, спасибо и на том». Вор, как говорится, на возврат не тароват По делам же вам будет, когда в южном уделе вы увидите то, что увидите. Да паразит вашей земли табачный недород на многие годы. «Спасибо на добром слове», — сказал Мэри. «Только уж тогда изволь вернуть кисет Он не твой. Я протаскал его за три-девять земель. Пересыпь зелье в свою трепицу». «Вор на ворона скочил», — сказал Саруман, повернулся спиной к Мэри. Пнул гнилоуста и направился в лес. «Ничего себе!» — сказал Пин. «Оказывается, мы же и воры. А что нас подстерегли, изувечили и протащили по всей Рестани, это как?» «Да...» — заметил Сэм. «Уплачено», — он сказал. «С какой-то лихвой, хотел бы я знать. И совсем уж мне не по понутру это обещание насчет южного удела. Ох, пора нам возвращаться». «Еще бы не пора», — сказал Фродо. «Однако ж не раньше, чем повидаемся с Бильбо. Будь что будет, а я все-таки сперва съезжу в раздол». «И правильно сделаешь», — сказал Гендальф. «Да, а Саруман, похоже, увы уж ни на что доброе не годится». Сгнил на корню. «Только, боюсь, древень ошибся». Как-нибудь напакостить он еще вполне в силах. На другой день выехали на безлюдные, пышно заросшие долины северного Дунланда. Подступил сентябрь. Дни золотились, серебрились ночи, и засверкала перед ними река Лебедянь у старинной переправы к востоку от водопадов, обрушивавших поток в низины. Далеко на западе сквозь дымку виднелись заводи и островки. Река велась, велась и сливалась с сероструем. Там в необъятных зарослях камыша гнездились лебединые стаи. Они заночевали на невысоком холме. Просиял рассвет, и взором их открылась отуманенная астранна. А на востоке... Утреннее солнце озарило заоблачные вершины Карадраса, Келебдора и Фануинтхола. Неподалеку были ворота мории. Здесь они задержались на неделю, растягивая еще одно печальное расставание. Селерберну и Галадриэле со свитой пора было сворачивать на восток, к багровым воротам, черноречному каскаду и серебрянке, в Лориэн. Они возвращались западным кружным путем, чтобы наговориться с Гендальфом и Элрондом, и, казалось, не будет конца их беседе. Хоббиты видели десятый сон, а они сидели под звездным небом и вспоминали минувшие века, былые радости и невзгоды, или же обсуждали грядущее. Если бы случился тут путник, он бы ничего не увидел и не услышал, разве что заметил бы серые изваяния, памятники былых времен, затерянные в необитаемой земле. Ибо они были недвижны и безмолвны, неотягощенные словами думы их сливались воедино, и глаза то излучали, то отражали тихое сияние. Но, наконец, все было сказано, и они снова расстались. До той недалекой поры, как выпадет срок трех эльфийских колец. Владыки Лориена и свиты их в серых плащах поехали горному склону, мешаясь с тенями, исчезая среди камней. Остальные же, чей путь лежал в раздол, сидели на холме и смотрели им вслед. В густеющем тумане, Вспыхнула звезда, и мгла сомкнулась. фрода понял — это Галадриэль, помахала рукой им на прощание. Сэм отвернулся и вздохнул. Эх, бы еще разок побывать в Лориэне. Долго ли, коротко ли, но однажды вечером взъехали они на Вересковое всхолмье, и вдруг как всегда неожиданно, увидели далеко внизу в долине светящийся дворец Элронда. Они спустились, проехали по мосту к воротам, и дворец засиял, и зазвенели приветственные песни. Прежде всего, не поевши, не умывшись даже не сняв плащей, хоббиты кинулись искать Бильбо, и нашли его в собственной комнатушке, замусоренной бумажным хламом, обломками перьев и огрызками карандашей. Сам он сидел в сторонке, в кресле у пылающего камина. Он был старый-престарый, старый, очень спокойный и сонный. Когда они ввалились, Бильбо поднял голову и приоткрыл глаза а привет привет сказал он уже вернулись между прочим завтра мой день рождения здорово вы подгадали а знаете ли что мне стукнет 129 ежели еще годок протяну сравняюсь со старым кролом хорошо бы обставить его ну поживем увидим». Отпраздновали день рождения, и четверо хоббитов до поры до времени остались в раздоле. День за днем просиживали они в комнатушке Бильба, откуда он спускался лишь ради трапезы. На этот счет он был точен, как часы. Сон слетал с него мгновенно. Рассевшись у камина, они по очереди повествовали ему о своих странствиях и приключениях. Сперва он притворялся, будто записывает, но то и дело начинал клевать носом, а очнувшись говорил, «Ну и чудеса! Даже не верится! Про что бишь вы рассказывали?» Они припоминали, на каком месте он заснул, и рассказ повторялся. «Не пришлось повторять?» только рассказ о коронации и свадьбе Арагорна. Это он выслушал, не смыкая глаз. Ну, меня, конечно, чуть не силком тащили на эту свадьбу, сказал он. И я ее давно дожидался, но как нарочно впору выезжать, а тут дела, дела. Бросай всё. Поди, укладывайся. Нет уж. Прошло недели две. Рода, взглянув поутру в окошко, увидел, что ночью был мороз. Паутинки осеребрились. Стало быть, время ехать. Надо прощаться с бильба После дивного, невиданного лета наступила тихая и ясная осень. Но в октябре все равно хлынут дожди и задуют ветры. А от раздолодых обитаний путь не близкий Да и не в погоде, конечно, было дело, просто он вдруг почуял, что больше медлить никак нельзя. Сэм тоже растревожился. Как раз накануне он сказал, вот ведь, сударь, Где мы только не побывали. Всякого навидались, а здесь все равно какое-то главное, что ли, место. Тут всего, понимаете, есть понемногу. И тебе хоббитание, и златолесье, и гондор с княжескими дворцами, гостиницами, лугами, полями и горами. Словом, чего душа пожелает. И все-таки не пора ли нам отсюда, а? По правде говоря, жихрь мой... У меня хоть ты что из головы не идет. «Да, Сэм, всего-всего здесь есть понемногу, только нет моря», отвечал Фродо и повторял про себя. «Только моря нет». В тот день Фродо переговорил с Элрондом, и решено было, что они отправятся в путь на утро. И Гендальф сказал им на радость. «Поеду-ка я с вами, хотя бы до Пригорья». Мне с Наркисом надо повидаться. На ночь глядя, они пошли прощаться с Бильбо. «Ну, раз надо, так надо», — сказал он. «Жаль, конечно. Тоскливо мне будет без вас. Я уж привык, что вы тут, неподалеку. Но что-то меня все время в сон клонит». И он подарил Фродо свою мифрильную кольчугу и терн, забыв, что он их давно уж ему подарил, а потом отдал ему в придачу три книги преданий и песен, плод многолетнего труда. Листы были тесно исписаны его мелким почерком, и на малиновых обложках красовались ярлыки. Перевод с «Б.Т». Сэму он вручил мешочек с золотом. «Едва ли не все, что осталось из-под Смауга», — сказал он. «Коли жениться, надумаешь, вот оно и кстати». Сэм покраснел. «А вам, голубчиком мне подарить нечего», — обратился Бильбо к Мэри и Пину. «Примите-ка в подарок» добрый совет добрых советов он надавал кучу с лишним и завершил свою долгую речь по хоббицки вы только не очень-то высовывайтесь а то чего доброго получите по носу и растете вы чересчур больно дорого вам станет обуваться одеваться сам-то ты «Решил ведь обогнать старого крола?» — сказал Пин. «Вот и мы хотим натянуть нос бандабрасу бокобору Бильбо рассмеялся и вынул из кармана две тонко расписанные по серебру трубки с жемчужными мундштуками. «Эльфийская работа! Но я же теперь не курю!» — вздохнул он. «Как затянетесь!» «Вспоминайте обо мне». Он отдал трубки, клюнул носом, а, проснувшись, спросил, «Так мы о чем?» «А, ну да, мы раздаем подарки». «Кстати же сказать, Фродо, помнится, я тебе подарил колечко. Оно как?» «Бильбо, милый, я его...» «Прости, потерял», — сказал Фродо. Вернее сказать, избавился от него. «Это жалко», — сказал Бильбо. «Я бы на него, пожалуй, взглянул разок-другой, хотя нет. Что же я путаю? Ты ведь затем и пошел, чтобы от него избавиться. Верно или неверно? что ты Такая вообще каша, и тебе Арагорн со прочим, и Светлый Совет, Вондор, конники, храдримцы, востаки, алифанты. Да, Сэм, ты не врешь, правда, одного такого видел? Пещеры, башни. Золотые деревья, у кого хочешь, голова пойдет кругом. Да, видать, я как-то уж совсем прямиком вернулся. А все, Гэндальф, он мог бы мне показать то да сё. Правда, ежели бы я задержался, не поспел бы к распродаже, вот бы уж натерпелся. Ну, теперь-то что? Сиди дослушай да вас. В свое удовольствие, как вы, тоже не срамились. Камелек горит и греет, кормят очень-очень вкусно. И эльфы, в случае чего, тут как тут. А что мне еще надо? От самых от дверей ведет дорога вдаль и вдаль. Но кто по ней куда пойдет И кто куда, когда придет, Уж не моя печаль. Кто хочет, пусть выходит в путь, Зовет его закат, А мне пора с пути свернуть, Пока в трактире отдохнуть. «Соснуть у камелька». Последние слова Бильба не то, что пропел, а просто пробормотал, уронил голову на грудь и крепко заснул. Сгущались вечерние сумерки, все ярче пылал камин. Они смотрели на уснувшего Бильба, на его спокойную улыбку. Сэм окинул взглядом комнату, поглядел, как тени пляшут по стенам, и тихо сказал «О, господин Фродо, не больно-то он много написал с тех самых пор, и нашу повесть вряд ли напишет». Бильбо приоткрыл один глаз, будто услышал, и поудобнее уселся в кресле. Ну, так таки клонит и клонит сон, сказал он. А уж ежели писать, так писать стихи, что ли? Фрода друг ты мой любезный. Ты как? Не откажешься немножко навести у меня порядок. Ну прибери бумажки. Заметки, дневник мой, и, пожалуй, что... Возьми-ка ты все это с собой, а? У меня, понимаешь, как-то не было времени разобраться. Сам тебе поможет, как сумеет, а ежели что получится, приезжай, я погляжу. Придираться, честное слово. Не буду. Конечно же, сказал Фродо, и само собой скоро вернусь. Нынче это не путь, а прогулка. Государь позаботится. При нем все дороги станут безопасны. Вот и спасибо тебе, милый ты мой, сказал Бильбо. Облегчил ты мою душу. И немедля заснул крепче прежнего. На другой день Гэндальф и хоббиты прощались с Бильбо у него в комнате. На холод он выходить не хотел. Потом попрощались с Элрондом и со всеми его домочадцами. Когда Фродо стоял на пороге, Элронд пожелал ему счастливого пути и тихо сказал после напутствия. «Тебе, Фродо, наверное, незачем сюда возвращаться. Разве что не сегодня-завтра». А в это самое время года, когда золотые листья еще не опадают, встретишь бильба в лесах обитания, и я с ним буду. Таковы были прощальные слова Элронда, и один Фродо их услышал и запомнил.